считает Южную Европу. В Англию их завезли в средние века и очень высоко ценили как объект охоты. В 1309 году дикий кролик не уступал в цене поросенку. Позднее кроликов расселили в других частях света. Попали они в Австралию и Новую Зеландию, быстро там освоились и расплодились настолько, что стали настоящим национальным бедствием для сельского и лесного хозяйства. Они уничтожают траву на пастбищах, портят леса, сады, огороды. Правительство Нового Южного Уэльса с 1900 по 1910 год затратило 8 миллионов золотых рублей на истребление кроликов. Было даже объявлено, что тому, кто изобретет верное средства против них, будет выдана награда в 300 тысяч рублей. Кажется, в те годы ее так никто и не получил. Во всяком случае известно, что в 1950 году кролики съели в Австралии столько же травы, сколько 40 миллионов овец. Постоянные преследования закалили кроликов. Их племя стало более выносливым, осторожным и даже храбрым. О том, какие чудеса героизма проявлял братец-кролик, давно известный сказок. А вот в жизни редко случалось, чтобы он сохранял такое присутствие духа, как это наблюдали однажды в Австралии. Метровая коричневая змея, одна из самых опасных и ядовитых, подползла к загончику, где находилась крольчиха. У всех наблюдателей, довероятно да, и у самой змеи, Не было сомнений в дальнейшей судьбе зверька, но вместо парализованного страхом пушистого комочка она встретила бесстрашного борца. Первой бросилась в атаку крольчиха. Она царапала когтями и кусала змею до тех пор, пока та не перестала двигаться. Один австралийский журнал, сообщивший о столь необычайной схватке, назвал этого зверька самой храброй крольчихой Австралии. Несколько лет назад австралийский писатель Пирл издал в Сиднее книгу под названием Итак вы хотите стать австралийцем. Приводя интересные статистические сведения о стране, он упоминает, конечно, и о кроликах. В нынешней Австралии насчитывается 9 миллионов 750 тысяч жителей. 140 миллионов овец, 750 миллионов диких кроликов, 750 тысяч служащих в учреждениях. 140 миллионов овец с помощью примерно 100 тысяч человек дают шерсть стоимостью в 300-400 миллионов фунтов в год. 750 миллионов кроликов обходятся в стране примерно с половину стоимости этой шерсти. Семь кроликов съедает столько же, сколько одна овца. Как же бороться с плодовитым племенем? Перебрав сотни способов, ученые обратились к болезням кроликов. Нет ли среди них такой, который губил бы только их и не вредила другим животным и людям? Такая болезнь нашлась. Это миксоматоз, вызываемый вирусом, родственным возбудителю куриной чумы. Оказалось, что вирус механически переносят кровососущие насекомые, комары и блохи. После острой вспышки болезнь ослабевает. Это связано с появлением ослабленных вирусов. Выяснилось также, что эпизоотия быстрее развивается и сильнее протекает в долинах рек и возле других водоемов. В 1950 году После многочисленных попыток использовать миксоматоз удалось наконец достичь желанного результата. Среди кроликов вспыхнула болезнь, охватившая вскоре территорию в 1,3 миллиона квадратных километров. В 1952 году болезнь перекинулась и в пустынные районы. Раньше всего эпизоотия возникла вдоль водоемов, где было больше комаров, переносчиков вируса. Редкий случай, когда комары пригодились человеку. У заболевших кроликов краснеют и отекают веки, глаза закрываются, слезятся и гноятся,